Щелк зажужжало. Насколько смешной выглядит в этой ситуации индюшка. Она обнимает своего врага только потому, что тот издает звук чип-чип и дурно обращается или даже может убить одного из своих цыплят только потому, что тот этого не делает. Индюшка кажется автоматом, чьи материнские инстинкты зависят от одного единственного звука. Этологи утверждают, что подобное поведение характерно не только для индюков. Ученые выявили механические модели поведения многих видов. Так называемые модели зафиксированных действий могут включать в себя сложную последовательность действий, например, целые ритуалы ухаживания или спаривания. Фундаментальной характерной чертой этих моделей является то, что составляющие их действия каждый раз повторяются фактически тем же самым образом и в том же самом порядке. Это почти так же, как если бы эти модели были записаны на магнитофонные ленты, находящиеся внутри животных. Когда ситуация обязывает к ухаживанию, играет соответствующая пленка. Когда ситуация обязывает к материнству, начинает играть пленка материнского поведения. Щелк — и начинает проигрываться соответствующая запись. Жужжание, и разворачивается определенная последовательность действий. Самое интересное в этом то, как записи включаются. Например, когда мужская особь какого-либо вида животных защищает свою территорию, сигналом, включающим запись бдительности, агрессивности и, если нужно, бойцовского поведения, служит вторжение другой мужской особи того же вида. Но в системе есть причуда Спусковым крючком является не соперник в целом, это какая-то его специфическая черта. Часто эта черта, спусковой крючок, кажется на первый взгляд совершенно незначительной. Иногда такой чертой является определенный оттенок цвета. Опыты этологов показали, что, например, мужская особь Зарянки, действующая как бы в ситуации, когда соперник Зарянка проник на ее территорию, будет энергично атаковать всего лишь связку красных перьев. В то же самое время зарянка-самец будет фактически игнорировать прекрасную искусственную копию мужской особи своего вида без красных грудных перьев. Аналогичные результаты были получены при исследовании другого вида птиц, для которого подобным спусковым крючком является специфический голубой оттенок грудных перьев. Таким образом, используя черты, служащие спусковыми крючками, можно заставить животных реагировать способами, совершенно несоответствующими ситуации. Однако мы должны осознать две вещи. Во-первых, автоматические модели фиксированных действий этих животных очень хорошо работают большую часть времени. Например, поскольку только здоровые нормальные индюшата издают особый звук чип-чип, индюшки имеет смысл по-матерински реагировать только на него. Таким образом, индюшка почти всегда будет поступать правильно Требуется лавкач типа ученого Чтобы ее записанная на магнитофон реакция Выглядела глупой Во-вторых, необходимо понять Что у нас также имеются записанные модели поведения И хотя они обычно приносят нам пользу Черты, играющие роль спускового крючка Могут быть использованы для того, чтобы одурачить нас Заставить проигрывать записи несвоевременно Интересный эксперимент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 «Простите, у меня пять страниц. Могу я воспользоваться ксероксом, потому что мне надо сделать несколько копий?» Результатом было то, что вновь почти все 93% согласились, хотя никаких реальных объяснений, никакой новой информации не было добавлено. Точно так же, как звук чип-чип вызывал у индюшек автоматический материнский отклик, даже если он исходил от искусственного хорька, слова «потому что» запускали автоматическую реакцию уступчивости у субъектов исследования Лангер, хотя им не всегда в дальнейшем объясняли причину необходимости уступки. Щёлк жужжит. Хотя результаты некоторых исследований Лангер показывают, что существует много ситуаций, в которых человек не ведет себя автоматически, включая подобно магнитофонной записи, поразительно то, как часто все-таки подобный автоматизм имеет место. Например, подумайте о странном поведении тех покупателей ювелирных изделий, которые налетели на партию предметов из бирюзы только после того, как те были ошибочно предложены по цене вдвое выше первоначальной. Я никак не могу объяснить их поведение, если только не рассматривать его с точки зрения «щелк зажужзяла». Покупатели, по большей части состоятельные отпускники, плохо разбирающиеся в бирюзе, руководствовались стандартным принципом – стереотипом «дорогое», хорошее. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые не уверены в высоком качестве товара, часто пользуются этим стереотипом. Людям, которым требовались хорошие ювелирные изделия, подорожавшие изделия из бирюзы, показались более ценными и желанными. Таким образом, цена превратилась в черту, играющую роль спускового крючка при определении качества, Один только бросающийся в глаза рост цены привел к бросающемуся в глаза увеличению объема продаж, жаждущим высокого качества продукции покупателям. Щелк зажужжало.